Глава двадцать Философия. Применив еще несколько раз привлечение внимания, я сбил с толку преследователя и смог вырваться вперед. Раздвинув в сторону пожухлый полиэтилен, я очутился в средних размерах зале, заставленном непонятного назначения механизмами, автоклавами, холодильниками и еще крок знает чем. Вот это, кстати, уже больше похоже на лабораторию. Мак! раздался в наушниках голос Асси. «Мак, еще не все потеряно. Попробуй загнать его в холодильную камеру». Я бросил взгляд чуть вправо. Действительно, там стоял морозильный шкаф размером с небольшую комнату. Вот только легко сказать «загони». Пробовала ли Асси сама такое хоть раз провернуть? Подумав об этом, я споткнулся и чуть было не растянулся на полу. Грязно выругавшись, неожиданно даже для себя, Я заметил черный предмет со знакомыми очертаниями. Потом бросил взгляд на стенд с инструментарием, прикрепленный к стене. Браслеты. Браслеты Маури, вроде тех, что сгорели в одной из петель после того, как Лана Колонель отняла у меня их вместе с руками. А рядом с ними... В прозрачных пластиковых боксах лежат чипы. Большинство покрылись трещинами. Это видно даже издалека. Но один вроде бы цел. Значит, браслеты и чип. В этот момент в лабораторию с пугающим молчанием ворвался отставший милуск. Вот только что-то с ним было не так. Задние лапы словно вытянулись, тело сжалось. «Ого, этот зверь не так прост!» В голосе Аси появилось настоящее беспокойство. «Форма браунери, похоже, это химера». «Представляю, с какой радостью Бен бы сейчас сказал «ага». «То есть все-таки Виви Сектор, несмотря на все следы миротворцев, он здесь побывал?» «Не думаю. Пригнись!» Асси крикнула так резко, что я чуть не вздрогнул, но в очередной раз доверился ее боевому опыту и послушался. «Пока не будет ясно, что происходит, это самая разумная тактика». А вот сейчас надо мной пролетела целая канонада из маленьких черных пиявок. И что-то я совсем не уверен, что у меня получилось бы с ними справиться. Статус. Неожиданно я вспомнил, как недавно проверял нашего врага, и моя техника никаких особенностей в нем не нашла. Неужели она настолько слаба? Браунери. Живое существо. Уровень батарейки 16. Да, похоже, все именно так. Я вижу лишь описание текущей формы и ничего больше. А мой противник снова начал изменяться. Он наступил в лужицу слизи и тут же поплыл, начав раздуваться в размерах. На мгновение у меня появилась надежда, что мне повезло, и вот сейчас он сам по себе сдохнет. Вот только, судя по грустному выдоху Аси, рассчитывать на это, наверное, не стоит. Третья форма. Мгновенное считывание генома. Макс, похоже, на этой базе действовали темные миротворцы. Кто? Я оглядывался по сторонам, выискивая, куда бы тут можно было сбежать, так, чтобы меня не догнали или не заметили. Некоторые забывают о своем долге перед Империей ради личных интересов, и темные миротворцы как раз из таких. Объединение генома, выведение абсолютной особи и создание философского камня для обретения вечной жизни Вот их цели. Мне-то что делать? Истории, конечно, штука интересная, но сейчас я бы предпочел сосредоточиться на другом. «Я не знаю», — голос Аси звучит растерянно. «Абсолютная особь, которая только-только сформировалась, практически неуязвима. Ее не ранит техниками, она их просто разрушает. Она залечит любые раны». «Да она могла бы по какой-нибудь звезде гулять, будь она для этого достаточно твердой». «Но я...» — я хотел напомнить про успешное отвлечение внимания, что позволило мне добраться сюда. «То, что раньше что-то работало — чудо, а сейчас предварительный этап трансформации завершен, так что без шансов». Асси обрубила мои надежды на ошибку. «Даже если доберешься до остальных ваших, и вы используете орудия флагмана и нашего корабля, эта тварь вас не отпустит». «Как-то грустно звучит». «Значит, этот монстр будет посильнее даже тебя?» «Не факт, но уж точно гораздо дороже в процессе сотворения. Знаешь, сколько нужно создать, и потом быстро убить химер, чтобы запустить синтез генома для такой особи?» «С десяток миллионов». «Вот же!» Я вздрогнул, а Асси тем временем продолжала, словно забыв, что меня тут убивать собираются. Еще повезло, что трансформация все еще продолжалась, и зверюга на какое-то время потеряла ко мне интерес. Впрочем, везением всю эту ситуацию вряд ли назовешь. «Ты вот раньше постоянно возмущался тем, что я уничтожала миры», — я попытался возразить, но девушка меня тут же перебила. Возмущался, не спорь. Так вот, представь планету, которая осознанно укрывает подобного монстра. И если его не убить, то уже скоро будут гореть миллиарды безвинных жителей других миров. Безвинные против тех, кто осознанно помогает будущему убийце. Так стоит ли уничтожать такие планеты? Я на мгновение даже запутался, не зная, что ответить. А потом, будто стремясь сбежать от заданного вопроса, неожиданно сделал новое открытие. Миллионный химер, чтобы создать одну особенную. Разве мне это ничего не напоминает? Может ли быть так, что Вивисектор каким-то образом идет по пути темных миротворцев из Старой Империи? «Ты умрешь!» В этот момент мой противник завершил изменение формы и даже смог заговорить. Черт побери, до этого я не мог понять, в кого именно он трансформируется. Но сейчас, глядя на высокую фигуру, красные глаза и щупальца вокруг рта, можно было сказать со всей очевидностью. Передо мной стоял толстый, злобный Алф. Алф, получившийся из милуска и лужицы слизи на полу на старой, заброшенной тысячи лет назад базе. И почему я не верю, что это случайность? «Я знаю, где есть представители твоей расы». Я попробовал заговорить зубы своему врагу, но тот даже щупальцем не повел. «Можешь не стараться», — расстроила меня Аси. «У него просто нет разума. Это тело или усилитель тела для того, кто его создал. Опасный итог прерванного эксперимента». «Не говори мне, что не надо делать. Лучше скажи, как действовать. Ты упоминала холодильник». «Не поможет. Я же говорила, в текущей форме, пока процесс не завершен, экстремальные температуры ему не страшны». «Пока процесс не завершен». Уже второй раз мои мысли цепляются за эту фразу. «А как можно завершить процесс?» «Может быть, как с кораблем, который привязывается к браслету и таким образом подчиняется новому капитану?» «Просто умри, пока он не повредил тебе ауру, и начнем снова на следующей неделе», — в ушах тихо заговорила Аси, «Но я уже резко развернулся и со всех ног побежал к стеллажу с браслетами».